сорок шесть. Из зеркала смотрела другая я, немножечко старше, чуть серьезнее и немного счастливее, по сравнению с нарядами, которыми сегодня будет переливаться зала, мой весьма скромный. Платье из салона Хлоя Гренье, из украшений только колье подарок Анри, нитка бриллиантов на запястье и капелька в ушах. В этот вечер я хотела быть только его, избежать вместе с ним закрывающего бал танца сразу после обязательной части. Поверить не могу, что завтра мы уезжаем, что эта бесконечная неделя всё-таки подошла к концу, что мы вернёмся в Лавуа. Я смогу обнять Софи, Мэри и даже Жерома. А потом... Честно говоря, смутно представляю, что будет потом. Главное, Эльгер и Евгения останутся в прошлом, пусть даже ненадолго. Пластина мне больше ничего интересного не сообщила, хотя все беседы графини с Альмиром я теперь слушала особенно тщательно. Увы, о предстоящем они больше не заговаривали, ровно как и обо мне. Должно быть, Евгения не по себе из-за той вспышки, когда она во всей красе показала Намейцу своё истинное лицо. Что касается переданной информации, лорд Фрайни в меру серьёзно поблагодарил и сказал, что ждёт личной встречи с нетерпением. Не сказать, что я разделяла его чувства, но поездка в Мортенхейм представлялась какой-то сказкой, настоящим зимним волшебством — увидеть родных, познакомить их с Софи — забрать с собой демона и Луни. Всё это было так близко и в то же время отчаянно далеко. Интересно только, куда поселить Луни? Если на Натали от меня первое время нападала Кота, после встречи с Луни её неделю придётся отпаивать успокоительным. Она до сих пор приближалась ко мне с некоторой опаской, стоило её пригласить, ощутимо напрягалась и старательно пыталась не бледнеть. Даже сейчас, когда укладывала мои волосы и закрепляла их гребнем, смотрела настороженно. Словно я вот-вот на неё наброшусь и съем вместе с платьем и фартуком. Я уже говорил, что ты жестокая женщина. Анри прошёл в спальню и остановился рядом с нами. Горничная сделала реверанс, поспешно отступила. Кажется, да. Повернулась к нему и улыбнулась. Судя по взгляду мужа, Натали здесь больше нечего делать. Она это поняла и быстро выскользнула за дверь, оставив нас наедине. Тебе не жаль, мужчин? Он опустился рядом со мной на колени, легко отвёл скользнувшие мне на грудь локоны за спину. «Они весь вечер будут смотреть, как ты танцуешь со мной». «Как же приятно такое слышать, особенно если очень ждёшь». Андрей подался вперёд, я самую чуточку наклонилась. Поцелуй вышел коротким и нежным. «А что насчёт контрели?» «Не напоминай». Муж наигранно помрачнёл ненадолго. «Ты прекрасна». Обхватив моё лицо ладонями, Анри коснулся губами уголка моих губ. А после второго... Эта ласка уже стала привычной. С неё начиналось каждое утро, ею заканчивался каждый вечер. Странно, как я жила без неё раньше. «Ты тоже». Он снова надел тёмно-синий костюм, и сейчас мы смотрелись как единое целое. Впрочем, не просто смотрелись, мы и были единым целым. Анри нехотя поднялся и подал мне руку. «К сожалению, нам пора». Мы вышли из комнаты, быстро прошли по коридорам, отвечая на приветствия. Нас провожали взглядами. Наверное, дело было в том, что я шла под руку с самым прекрасным мужчиной в мире и светилась от счастья, как электрическая лампочка. А может быть, в том, как откровенно Анри переплёл наши пальцы. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что лорд Адриан с леди Николь также спускались по этой странной раздвоенной лестнице, напоминающей чрево легендарного Мата-Ахаша. Мелькнула и отозвалась странным холодом в груди. «Нет, сейчас точно не стоит об этом думать. Равно как и о планах Эльгера. Лорд Фрай не допустит, чтобы что-то случилось. Времени на раскрытие угрозы предостаточно. Он не успокоится, пока все предполагаемые исполнители не будут сложены в допросные штабелями». «Его Величество уже прибыл», — негромко сообщил Анри, объясняя суету в холле, да и на всём первом этаже. «Он останется на фейерверк». «Думаю, да». Их с Эльгером взаимная неприязнь — не повод нарушать приличия. «Нам тоже придётся смотреть в небо и считать искорки?» «Не обязательно. К счастью, мы всего лишь скромные граф и графиня». Я фыркнула и закусила губу, чтобы не рассмеяться. Бальную залу сегодня освещали лишь шары немногочисленных магических светильников. Неяркий искрящийся свет струился флёром, собираясь над подготовленной для короля и его свиты роскошной ложей. В прозрачной стене сегодня было заключено перевёрнутое ночное небо, в которое падали бесконечные звёзды. Смотрелось странно и... чарующе. По крайней мере, оторваться я не могла несколько минут. До того, как объявили Его Величество, а следом и Евгению с сыном. Вмиг, когда они ступили в залу, свет парящих под потолком светильников начал набирать силу, а между ними распускались огненные цветы. Поверженный полумрак расползался по углам. Короли его кузина в белом и золотом, цвета правящей семьи. Альтарий оказался с Евгению ростом, разве что раздавшийся вширь, но цвет волос и черты лица выдавали близкое родство. Возраст его уже перевалил за седьмой десяток, но старым он не выглядел, разве что суровые складки у губ выдавали напряжённую долю человека у власти. «Как жаль, что Её Величество покинуло этот мир несколько лет назад», — донеслось едва слышно. «Да, очень грустно, и всё-таки интересно, кого его величество выберет на этот раз». Всё время, что нам приходилось пересекаться с Евгенией, она всем своим видом показывала, что до меня ей нет никакого дела. Вот и сейчас даже не взглянула. Хотя оказалась напротив нас, рядом с подругой. От виконтессы за несколько дней мне досталось неприязни за годы вперёд. Маркиз де Нуаре всячески поддерживал, хотя и ходил под руку с законной супругой, Видимо, зарабатывал благосклонность любовницы. Новость о моём выигрыше разлетелась быстро, и все восприняли её по-разному. Какие только сплетни мне не пересказывали под предлогом искреннего расположения, от загадочного умения метить карты до сговора с диллером. Столько нового о себе я не узнавала за всю жизнь. Музыканты плавно довели мелодию до высоких нот и сбросили напряжение лёгким шлейфом. Последней затихла скрипка. Затихли разговоры, зато дамы заметно воодушевились. Ходила здесь одна призабвенная примета. Так, кому доведётся танцевать с его величеством на этом балу первой, будет особенно удачливо и счастливо весь следующий год. Его светлость — герцог Деламер. Все замерли, глядя на вошедшего. Для закрывающего бал танца Симон выбрал тёмно-фиолетовый костюм с серебристой окантовкой. Геральдические цвета. Герб Эльгеров представлял собой серебряного ястреба на тёмно-фиолетовом фоне. От меня не укрылось раздражение его величества, скрывающееся за улыбкой, обращённой на гостей. Несмотря на окружавшую его свиту, рядом с герцогом Альтари смотрел собачонком на ножках. Он, очевидно, проигрывал ему в росте и во внешности. Белёсые брови терялись на лице, ресницы совсем не выделяли светло-голубые глаза, отчего те казались маленькими и невыразительными». «Мой особый гость, Его Величество, Альтари Второй». Симон склонил голову, и видеть это было странно. «Счастлив видеть вас в шатоле Туаре». Во взгляде короля мелькнуло короткое удовлетворение. Он покровительственно кивал гостям, спускаясь по ступенькам. «Мне пришлось сложиться в глубоком реверансе, справа и слева от меня творилось то же самое». Ряды присутствующих складывались как волшебный карточный домик, чтобы потом выстроиться заново. Его Величество с сопровождением остановился рядом с кузиной, вокруг них тут же образовался почётный кружок свободного пространства. Все поднялись. «И снова хочу вас поблагодарить», — Эльгера кинул собравшихся взглядом. «Все вы и каждый из вас были по-своему щедры». Особенно барон Каре, который выложил на женском аукционе пять тысяч за право танцевать с дочерью графа, донёсся до меня еле слышный шепоток справа. На возмутительницу спокойствия шикнули из толпы, но вряд ли герцог обратил на это внимание. «От лица своих подопечных говорю спасибо всем, кто внёс вклад в благотворительные лотереи, прекрасным дамам и представительным господам, которые, невзирая на своё положение, согласились побыть лотом в аукционах, всем, кто танцевал, не жалея ног». По рядам гостей пронёсся лёгкий смешок, подхватывая улыбку Деламера и особенно тем, кто нашёл в себе смелость принять участие в благотворительной игре. У Евгении дёрнулась бровь едва уловимо, но она сложила руки на платье, всем своим видом показывая, как счастлива такой чести. «По традиции я представляю вам королеву бала, женщину, с которой буду счастлив провести сегодняшний вечер вплоть до последнего залпа фейерверка, за исключением танца, принадлежащего его величеству». Виконтесса Луазо что-то прошептала Евгении, та ослепительно улыбнулась и расправила плечи. Его Величество разглядывал присутствующих дам с высоты своего положения, видимо, выбирал, кого осчастливить на следующий год. Те, в свою очередь, не отставали, возвращали ему взгляды из-под ресницы вееров, столь же скромные, сколи добродетельные. «Участницу бесчисленных танцев и благотворительных лотерей» воцарилась странная звенящая тишина женщину, оставившую свою страну ради мужа, с которым они дали под своей крышей приют и любовь сироте из Равьен, победительницу благотворительной игры. Встречайте, леди Тереза Феро, графиня де Ларне. Я с силой вцепилась в руку мужа, в тёплую, уверенную и такую сильную ладонь. Изумление, недоверчивый шёпот, расцветающая одна за другой улыбки и нарастающий гул аплодисментов пристальный взгляд Его Величества, огненная бездна в глазах Евгении. Казалось, надвигающаяся волна подхватит и швырнёт под самые своды залы, чтобы потом разверзнуться подо мной бескрайней пропастью. Я словно снова стала маленькой девочкой в толпе, когда Винсент разжал руку, чтобы бежать за воздушным змеем. «Я буду рядом». Голос Анри вырвал из какого-то странного оцепенения, яростный шёпот, вспоровший гудение залы, Короткая острая вспышка его ярости мгновенно погасшая, как искра под проливным дождем, и моя рука все еще покоилась в его. Золото застилавшая родной взгляд способно было расплавить залу со всеми гостями, но меня согревало. Неважно, все неважно, главное, что мы вместе и что завтра вечером мы будем уже далеко отсюда. Я люблю тебя, девочка моя. В стихающие аплодисменты влились шаги Эльгера. Ответить я уже не успела герцог остановился перед нами одна рука за спиной другая протянута мне леди тереза я заставила себя отпустить локоть мужа присела в реверансе ваша светлость граф ваша светлость стоило моим пальцем коснуться ладони эльгера по залу заструились снежные ноты вальса гости расступились свет померк С руки герцога вспорхнула ввысь сфера, раскрылась над нами сиреневым цветком, и с его лепестков сорвалась полупрозрачная магическая вуаль, отрезавшая меня от Анри. Властная уверенность Симона проявлялась во всём — в холоде глаз, скрывающем превосходство, в силе, лежащей выше талии ладони, в том, как он вёл, жёстко подчиняя, скрадывая плавность движений, не оставляя ни малейшей возможности ускользнуть, не допуская ни единой вольности. Музыка, шелест платья, биение сердца. Слишком близко. Слишком. Взгляды, взгляды, взгляды со всех сторон, среди которых лишь один по-настоящему важен. Шаг назад, шаг в сторону, поворот, и до меня доносится родной лавандовый запах. Подол почти касается ботинок Анри, краем глаза замечаю тёплый мед волос и согреваюсь от близости мужа. Мои пальцы сжимаются сильнее. Пристально, глаза в глаза, «Не забывайте, что сейчас вы танцуете со мной, леди Тереза». Каким же оглушительно громким бывает молчание. К счастью, повсюду раскрываются магические цветы. Огненный над королём и Евгением, темно синий над Андреей дочерью барона Ришо. Следом за ними остальные. Снова и снова в полумраке загораются лепестки. Не такие яркие, как те, что кружат над нами, но пары входят в вальс одна за другой. «Выигрыш достанется равьян полагаю» тонких губ лишь на миг коснулась улыбка. Точь-в-точь точь так меня поздравляли с победой перед тем, как вручить чеки. В школе не помешает сделать ремонт, прежде всего серьёзно утеплить учебные комнаты и спальни. И только... Я не отвела глаз. Не только. Нужно покрасить стены в яркие цвета, купить новую обувь и одежду, мебель, книги с картинками и игрушки, исключить телесные наказания и позорные стулья. Изменить распорядок дня, чтобы у девочек оставалось больше времени на отдых и прогулки. Повысить жалование воспитательницам — не всем, по большей части сменить руководящий состав. А ещё создать фонд оплаты воспитанницам за труд, чтобы после того, как девушки покинут школу, у них были средства к существованию на первое время. Эльгер снова улыбнулся, но от этой улыбки повеяло холодом. «Мне нравится, как вы это говорите. Будь таравьен, принадлежит вам». Я говорю с тем, кому она принадлежит, и надеюсь на то, что меня услышат, на этот раз. Чего вы добиваетесь? Хочу, чтобы эти дети были счастливы. Всех вы всё равно не осчастливите. Мне достаточно тех, кому я могу помочь сейчас. Счастье порождает большие запросы. Когда они окажутся за воротами школы, заботиться о них будет некому. О несчастье озлобленных старых мегер, вроде мадам Горинье, которые ни о ком и заботиться не умеют. Он притянул меня чуть ближе, ровно настолько, насколько позволяли приличия, чтобы пройти очередной круг в танце в молчании, затем ещё и ещё. Когда оно уже становилось невыносимым, над цветком раскинулся полог безмолвия, поглощая наш разговор. «Я не чудовище, леди Тереза, по крайней мере, не такое, каким вы меня представляете. Но управлять детьми, знающими, что есть голод и холод, гораздо проще». Со временем вы поймёте. Не думаю, что стану кем-то управлять. Ошибаетесь. Его улыбка скользнула змеёй. По губам, по шее и по обнажённым плечам. Что скажете, если я отдам вам ровьен? о, -о, -о. Зачем это вам? Подарок. В знак моего особого расположения. Свежий, смолистый горький аромат, смягчённый тонкими древесными нотками, обтекал нас, подобно магии. Замкнутая в коконе его пристального внимания, я уже не могла отступить. Не принять нельзя, и принять тоже. Демона бы побрали все эти интриги с дипломатическими подковырками. Демона бы побрали Симона с его интересом. Нужно мне ваше особое расположение, ваша светлость, как коню пятая нога на холке, а тем более откровенное об этом заявление. Необычный подарок. Необычный подарок для особенной женщины, леди Тереза. Угу особенное на всю голову. И что теперь делать с расположением, необычностью и со змеем, оборачивается вокруг меня с каждой минуты танца всё выше и выше, сковывая по рукам и ногам? Не беспокойтесь по поводу сплетен. Равьен находится на землях графа, а после того, что вы сделали для воспитанниц школы, всё более чем прозрачно. Это слишком большая ответственность, ваша светлость. Не верю, что вас пугает ответственность. Ох, как же внимательно нужно подбирать слова. Не могу, и только в уме оставляем «не хочу и не стану» принимать такие решения, не посоветовавшись с мужем. Короткое раздражение, как хлёсткая пощёчина под замораживающим зельем. Пока что её не чувствуешь, да и след проступит не сразу, но проступит обязательно. Разумно. Надеюсь, граф не откажется задержаться у меня в гостях, чтобы обсудить этот вопрос. Мне отчаянно захотелось выпить. «Я не сумею уделить вам достойного внимания в этой суете, но надеюсь исправить упущение». «Желательно коньяка». Мы остановились, когда последние ноты растаяли вместе с магическим многоцветьем. Симон склонил голову и поцеловал мои пальцы в ответ на реверанс, лишь на миг отвлёкся, взять с под носа два бокала вина, чтобы потом снова вернуться ко мне. Танцы сменяли один другой, А время тянулось, как каша, которую обязательно нужно съесть и которая в тебя уже не лезет. К Эльгеру подходили постоянно. Каждый желал с ним переговорить и поблагодарить лично, а я на правах хозяйки вечера сопровождала его повсюду. Как следует прочувствовала, какой титанический труд принимала матушка на свои хрупкие плечи во время организации всяких праздников. Если любой из гостей мог спокойно сбежать, ей всегда полагалось быть на виду. И разговаривать, разговаривать, разговаривать. И улыбаться. Бароны, виконты, графы, князья. Приятно было лично познакомиться с вами, князь. Хищный цепкий взгляд, Джельна на прощание. Очень рада, виконт. Пару столетий назад это действительно казалось невероятным. Почему бы и нет? В истоках стихийной магии сказано. И не только. Ваше Величество, позвольте представить вам леди Терезу Феро, графиню де Ларне. Король восседал в ложе на просторном диване, по которому были разбросаны многочисленные подушки. На столике дымился чай, на мийская курительная колба, от носика отходил шланг с тонким мундштуком. Воздух пропитался сладким вишнёвым дымом, у ног его величества вертелись карликовые собачки со сплюснутыми мордами, поводки протянулись в руки придворного с напомаженными волосами. К счастью, Евгения поблизости не наблюдалась, и на том спасибо. Признаться было настолько не до неё, что я заметила графиню лишь однажды. После какой-то по счёту они вместе с Альмиром направлялись к лестнице, а за ними незаметно увязался Эрик. «Мадам Феро. Голос у альтаря оказался скрипучим, как несмазанные петли, словно короля застудили в детстве и отказались лечить. «Я вас наслышан. Подойдите!» Поднялась из реверанса и приблизилась. Его Величество смотрел на меня сверху вниз, даже умудряясь сидеть. Впрочем, если он поднимется, это его не спасёт. И меня тоже. «Вам нравится, Валея?» «Очень, Ваше Величество». «И вас интересует благотворительность. Почему?» «Как возможность сделать жизнь людей более светлой». Бесцветные глаза скользнули по моему лицу и устремились за плечо на Эльгера. В ложе сразу стало прохладнее. «Хороший ответ». Его Величество подхватил одну из собачонок, которая яростно тявкнула и усадил на подушку. «Уверен, вы ещё много благ принесёте, Валлея. С нетерпением жду последнего вальса». И снова рука Эльгера под ладонью. Бокал игристого вина с графом Дейльже и его супругой, светские беседы на закуску с Виконтом Раде. Спасало только присутствие Анри, он и впрямь незримо был рядом. Даже когда исчезал из вида, по запястью струилось мягкое тепло, заставляющее сердце биться с удвоенной силой и ещё отчаяние ждать окончания этого бесконечного вечера. А он всё не заканчивался. После лёгкого фуршета, который для меня прошёл в компании Его Величества со Свитой и Эльгера, Евгения снова объявилась. Любезничала с кузеном, танцевала, смеялась и, кажется, вознамерилась ввести всех и каждого во власть своего очарования. Что касается Анри, большинство незамужних, да и не только женщин в этом зале, были счастливы, что Деломер объявил меня королевой. А я даже не ревновала, когда он оказывался под руку с очередной красавицей. Ну, почти. Разве что самую капельку. Во время очередной контрели мы с мужем всё-таки встретились, когда наши руки соприкоснулись в сумраке зала сквозь бесконечную пелену магии взошло солнце. Он сжал мои пальцы чуть сильнее, и я ответила. «Даже если бы захотела избавиться от беспечной улыбки, не смогла бы». «Устала одними губами. Хочу сесть посреди зала и рыдать». Анри широко улыбнулся, видимо, представил в красках. «Не очень-то на тебя похоже». «Не веришь, что я способна рыдать посреди зала?» «По таким пустякам? Нет. Осталось пережить всего два танца, не считая этого». «А ведь и правда. После танца с Его Величеством мне придётся подняться наверх, чтобы взять накидку». «Смотреть фейерверк в лёгком платье чревато. Анри же наверняка будет меня сопровождать». При мысли об этом сразу расхотелось радать посреди зала, и уж тем более на глазах у Эльгера и Евгении. Когда настала очередь последнего вальса, графиня приблизилась вместе с кузеном. От огненного взгляда не осталось и следа. На нас снова смотрела кроткая светлая, что не парила над полом лишь по нелепой случайности». Очаровательная улыбка отозвалась ямочками на щеках, когда его величество протянул мне наполненный до краёв бокал. Уголок губ Симона приподнялся в ответной улыбке. Подчиняясь его жесту, подскочил юнец в парике, и взял вино для себя и Евгении. Музыка стихла, яркие лакеи с подносами сновали между гостями. Все снова повернулись к нам. Завершающая часть бала не менее важна, чем первый танец. Только теперь все ждали, что скажет король. Анри стоял чуть подаль, тоже с бокалом, и смотрел только на меня. Благодарности уже сказано немало!» Когда Альтари говорил громко, скрип переходил в звучное карканье. «Но в таком деле много их не бывает. Спасибо всем, кто собрался здесь, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Благодарю его светлость за возможность стать частью этого волшебства и за прекрасную хозяйку праздника». Зал снова взорвался аплодисментами, в которых негромкие восторженные возгласы и ответные тосты потонули удивительно быстро. Я пригубила вино. Улучив минутку, отвернулась и едва уловимо поморщилась. Кислое. Какое же кислое это алуарское столетней выдержки. Увы, тост от его величества не позволял просто отставить бокал на поднос, пробегающего мимо очередного мальчика. «Вы были восхитительны сегодня!» Альтаре растянул тонкие губы в улыбке. Мои же отказывались растягиваться, но кто же их спросит-то? «Благодарю, Ваше Величество». «Мадам Ферро потрясающе справилась с ролью хозяйки Шатоле Туаре». Звонкий голос Евгении, она повернулась ко мне и легко коснулась запястья. «Вы просто созданы для этого!» Чудом не поперхнулась. Благо вино маленькими глоточками. Быстро взглянула на Эльгера, но он словно не заметил оговорки графини равно как и его величество. «Вы правы, милая кузина, вы правы». «Нет, с вином пора заканчивать, и с этим праздником тоже. Я быстренько допила всё, что осталось, отставила бокал подальше. Хорошо, что удалось перекусить между танцами, но ещё один, и меня точно стошнит на Эльгера, прямо во время фейерверка». На сей раз Симон танцевал с Евгенией, сиреневый цветок парил над ними, а надо мной и его величеством раскрыл свои лепестки белоснежной. Альтари больше ни о чём не спрашивал, разве что изредка бросал ничего не значащие фразы, но смотрел пристально. Впрочем, было уже не до него. Снова начинала кружиться голова, как всегда стоило мне оказаться в толпе. Напряжение и усталость давали о себе знать. Скорее бы фейерверк. Морозный воздух врывался в лёгкие, здесь дышалось легче, мысли немного прояснились. Несмотря на позднюю осеннюю ночь, на но угрюмые скелеты облетевших деревьев — Парк расцветал всеми красками. Под сводами беседок мерцали светлячки и магических светильников, отовсюду доносились голоса. Людские реки текли по освещенным дорожкам, впадая в океан на просторной каменной смотровой площадке, с которой открывался потрясающий вид на ночной Ольвиш и сгустившуюся вокруг него тьму. Мой дед на время празднеств устанавливал купол, под которым было тепло в любую погоду. Я попыталась вспомнить, как называется это заклинание, но не смогла. В голове всё перемешалось, как если бы меня перевернули вверх ногами и основательно потрясли. «Вам это не нравилось?» Эльгер пожал плечами. «В холоде есть своя особая прелесть. Нечто искреннее, настоящее. Вы не находите?» «Синие носы гостей, например». Я не собиралась говорить это вслух. Оно само вырвалось. Не стоило мне пить последний бокал. Ой, не стоило. Эльгер неожиданно рассмеялся. «Замёрзли?» «Никогда не мёрзла» куда уж мне с постоянным присутствием тьмы мёрзнуть от какой-то там непогоды, но сейчас почему-то действительно знобило. Мы как раз подошли к широкому ограждению с балясинами, за которыми вниз поспешно уходил безумно крутой склон. Выгодное у замка расположение просто так не подберёшься, а попробуешь подобраться, мало не покажется. Холод перетекал в ладони из камня, а может статься из самого сердца тьмы» расползался по телу, вспарывал его ледяной дрожью, подобно чёрным прожилкам на белом мраморе. Немного. В следующий миг я об этом пожалела. Раздался лёгкий щелчок, и утеплённая на меху накидка Эльгера легла на плечи поверх моей, всей своей тяжестью, вслед за его особым расположением. «Вы в самом деле удивительная женщина. Просто вам так хочется думать». «Не скромничайте, леди Тереза, я говорю не только о некромагии, но и о том, как вы вели себя сегодня». Людей становилось всё больше, разговоры всё громче. Кто-то, подобно нам, предпочитал подойти к самому краю пропасти, кто-то устраивался на диванчиках, расставленных рядами по такому случаю. «Вам не по себе, когда вокруг много людей, верно?» «Наблюдательный какой. Немного». «Вам не по себе от вашей силы, от того, что она собой представляет». «Но поверьте мне, леди Тереза, она прекрасна. Так же, как и вы». Я знала, что Андрей по поблизости, но сейчас отчаянно захотелось обернуться. После слов Эльгера к путающимся мыслям добавился благородный шум в ушах и плавающие звёзды. Буквально. Небо сегодня было безоблачное, и они плавали в разные стороны, словно кто-то мешал созвездия огромным черпаком. В горле неожиданно пересохло и закололо, словно я наглотала стекла и закусила ежами. «Кажется, простыла всё-таки. Когда успела?» Первый залп, оглушительный, сильный, заставил вздрогнуть. Несколько дам вскрикнули, вторил им смех и аплодисменты, а в небе раскрылся великолепный фиолетовый шар, внутри которого серебром проявлялся силуэт ястреба. Он становился всё больше, надвигаясь прямо на нас в какой-то миг, пока не растаял. «Не знаю, что произошло в Лавуа». Следующий залп, и вот уже сверху рассыпаются цветы, между которыми в чёрное небо вплетаются искрящиеся фонтанчики. «Не знаю, почему вы запирали свою магию, но рядом со мной вам никогда не придётся её стесняться». Я дёрнулась. Не то от очередного оглушительного выстрела озарившего небо, не то от руки Эльгера, властно накрывшей мою ладонь. В этот миг в ушах загрохотал пульс, словно в голове тоже начался фейерверк, Желудок неожиданно подкатил к горлу, лишь на миг, чтобы всей своей тяжестью рухнуть вниз, словно его вытягивала невидимая рука. Задохнулась, вцепилась пальцами в камень, ожидая, пока приступ уймётся. Но он не унимался, небо искрилось и рассыпалось на части, тьму полосовали разноцветные вспышки и объёмные узоры. Мысли путались, сплетались в коконы и рассыпались, подобно искрам фейерверка, чтобы потом собраться огненным шаром внутри головы. Бум! Шум за спиной, в моём воспалённом сознании сливающийся в чудовищный рёв. Всевидящий, что со мной? По шее и спине струился липкий пот, я даже не могла выдернуть ладонь из руки Эльгера, а потом из мира исчезли краски. Почувствовав ускользающее сознание, смерть рванулась ко мне, отбрасывая на грань. Или мы рванули друг к другу. Стало ещё холоднее, полыхнуло на кончиках пальцев глубинная тьма. О, нет! «Нет, нет-нет-нет! Нужно срочно отсюда уходить, здесь же столько людей!» «Бум! Вино! Демоново вино! И улыбка Евгения! Люди! Повсюду люди!» «Но я же взяла бокал из рук Его Величества! Не мог же Альтари? Или мог?» «Бум!» Мир ненадолго обрёл чёткость, потрясающую чёткость, так же, как лёгкое раздражение в глазах Хельгера. «Прошу прощения, ваша светлость!» Я рванулась, вторая накидка сползла с моих плеч прямо в руки Симона. «Как много людей!» Бежала, проталкивалась сквозь толпу, не разбирая дороги. Руки тряслись и несколько раз соскальзывали с корсажа, в котором последнюю неделю постоянно дежурил подарочек Ивара, лорда Фрая, да кого угодно, универсальное противоядие. Только когда оказалась за дворцовой композицией в парке, метнулась вдаль, петляя между дорожками, остановилась. Теперь всё сливалось перед глазами. Нужно собраться. Если сейчас уроню пузырёк, потом уже не найду. Бум. Шум в ушах усилился, голова стала тяжёлой и увела вниз, заставив согнуться пополам, чтобы не упасть. Предчувствуя близость смерти, тьма потянулась через приоткрывшееся окно в мир. Мелькнул бесцветный на грани огонёк беседки поодаль. Меня затрясло. Почти выцарапало пузырёк из-под лифа. Ногти сорвались с тоненькой пробирки. «Бум!» «Анри!» прохрипела еле слышно. Пальцы прошило болью, кажется, вместо пробирки сломала ноготь. И тогда я вцепилась в крышку зубами, рискуя просто разгрызть демонову бутылочку. С лёгким хлопком крышечка вылетела, горьковатая жидкость потекла в рот. Опираясь трясущимися стремительно слабеющими руками о ледяную землю, я чувствовала, как шум в ушах унимается, а сводящее тело судороги становится слабее. Ладони горели, словно я сжимала льдины в трескучий мороз. Тьма билась о хрупкую преграду моего тела, шипела, как ледяная вода на раскалённых углях. Пока ещё жива. «Выпусти, выпусти, выпусти!» «Мадам, что с вами, мадам?» Бум. Голос Натали. «Помоги мне, уведи». Я тяжело оперлась на руку горничной, дрожащими пальцами повернула капельку брошь. «Анри, где же ты?» Натали вела меня куда-то, но я видела перед собой только размытое полотно грязно-серого парка. «Сюда! Вот здесь скамейка!» Горничная подтолкнула меня к беседке, а я рванулась внутрь, скрыться, спрятаться, унять бушующую внутри силу. Но стоило перешагнуть порог, наотмашь хлестнула вихрем чудовищной сильной магии. Не моей. Чужой. Мир сжался до крохотной чёрной точки. Ею была я. Или тьма. Или мы стали друг другом? Угольно-чёрная крошка взметнулась справа. Спереди, слева, сзади. Бум! Везде. Ударила в небо, плеснула в разные стороны с раскрытых рук. Натали повезло. Серебряную паутину защиты я швырнула на неё инстинктивно. Тьма ударила в щит, поволокла визжащую горничную по земле. В соседней беседке кто-то закричал. Попыталась поймать, удержать, запереть. Тщетно. Словно не я была хозяйкой, а она. Тьма хлестала через меня, как вода через разрушенную плотину, пробивая себе ход за ходом, готовясь уничтожать, обращать в тлен. И я ничего не могла с этим поделать. В миг, когда вспыхнул ослепительный золотой купол, я всхлипнула и обернулась. Муж стоял посреди ночного парка, удерживая смерть. «Тереза!» «Анри, помоги! Я не могу с ней справиться!» Глаза Анри сверкнули, и купол стал стремительно сужаться, поглощает тьму, источником которой была я. Всё меньше, меньше, меньше. Золото поползло по земле, дотянулось до беседки, затекло внутрь. Что-то с треском надорвалось, словно из глубокой раны вытащили древко копья. И я перехватила скользящие нахлёсты чёрных смертоносных лент, потянула их обратно. Тьма подчинялась неохотно, как разогравшийся ребёнок, но всё-таки она снова мне подчинялась. Я запечатала грань, пошатнулась. Мгла растаяла вместе с последней чёрной нитью, протянувшейся от меня. «Некромак!» — чей-то приглушенный возглас. «Женщина?» Анри бросился ко мне, но я всё равно успела увидеть. Толпа, что смотрела на фейерверк, теперь стекалась к беседке. Люди стояли на дорожках, заполняя собой всё пространство. Пространство, сплошь покрытое пеплом, где когда-то росли деревья. «Ихэндамэ!» — негромко добавил кто-то. «Она сказала, что не может справиться?» С чем? С собственной магией. Толпа разорвалась множеством голосов, но Анри укутал, закрыл меня собой. Завернул в накидку и повёл прочь. Гости расступались, если не сказать, шарахались. Я не смотрела по сторонам, но чувствовала на себе взгляды. Колючие, напуганные, растерянные, изумлённые. Анри мог скрыть их от меня, но меня от них уже нет». Мы шли быстро. В какой-то момент я запуталась в накидке, и тогда муж подхватил меня на руки, шагая всё быстрее и быстрее. Людской шлейф потянулся за нами к замку. «Это была ловушка», — растерянно пробормотала я ему в плечо. «Анрия, не...» «Ты не должна оправдываться». Голос его почему-то дрожал. «Запомни, никогда и не ни перед кем». «Но я умею управлять тьмой. Я училась. После того случая я бы ни за что. Жером может подтвердить». Я знаю. Он только крепче прижал меня к себе. «Знаю, девочка моя, знаю. Мы во всём разберёмся». Позади остались холл и лестница, коридоры, галерея. Только оказавшись за дверью спальни, Анри опустил меня на пол, по-прежнему крепко прижимая к себе, сотрясаясь всем телом. Только сейчас я поняла, какой он горячий, как ярко пылают его глаза и как меня жжёт изнутри. «Анри!» — вскрикнула я и тоже задрожала. В этот миг он начал оседать. Я сползла на пол вместе с ним, сердце под моими пальцами билось часто-часто, кожа его горела даже сквозь перчатки. Слушай меня внимательно. Такая сильная рука сейчас была слабее лапы кошмара. Жером подтвердит, что ты занималась, что ты умеешь управлять тьмой, но главное это подтвердит Алэрнит. Надень кольцо и не снимай, чтобы не случилось Тереза. Золото полыхнуло, стирая зрачок, и Анри всей тяжестью навалился на мои колени а на сердце обрушился дикий, отчаянный, сводящий с ума страх. «Не смейте терять сознание, граф», — прошипела отчаянно. «Не смейте, слышите? А ну, откройте глаза, живо!» Мой крик подхватила тишина, метнула дверь, швырнула обратно в лицо. Если мои руки могли стать холоднее, они стали. Только что. «Анри!» — сдавленно позвала я. Он не ответил.